и он вернул свои товары с помощью 400 пистолей, которые преподнес своему протектору. Мне чудится, будто я слышу в этом месте возглас читателя. — Смелее, сеньор Сантильяна, набивай карман. Вы теперь на хорошем пути. Не выпускайте счастье из рук. — О, не беспокойтесь, не выпущу. Коли не ошибаюсь, вот уже мой лакей с новой жертвой, которую он подцепил. «Действительно, это Сипион. Послушаем его». «Синьор», — сказал он, — «дозвольте представить вам знаменитого Дрогиста. Он хлопочет о привилегии продавать свои снадобья в течение десяти лет во всех городах Испанского королевства с предоставлением ему на то исключительного права, то есть чтобы остальным его собратьям по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 какие у меня расходы и сколько мне нужно денег, чтобы с достоинством поддерживать свой ранг. Ибо, признаюсь вам, что, несмотря на бескорыстие, проявляемое мною перед народом, я достаточно осторожен, чтобы не расстраивать своего состояния. Примите это к руководству. После этой речи министра я перестал бояться, что надоем ему своими просьбами. Напротив, она подстекла меня еще энергичнее взяться за дело и усилила во мне пуще прежнего жажду к обогащению в то время я охотно повесил бы объявление в котором бы говорилось что все желающие добиться при дворе каких-либо милостей могут обращаться ко мне я работал в одном направлении сипион в другом у меня не было других желаний, как оказывать услуги ближним, но, разумеется, за деньги. Мой кавалер ордена Калатравы получил губернаторство города Веры за тысячу пистолей, и вскоре я выхлоптал другое за такую же сумму кавалеру ордена святого Якова. Недовольствуясь назначением губернаторов, я раздавал кавалерии, и с помощью жалованных грамот превращал достойных разночинцев в недостойных дворян. Духовенство тоже было осчастливлено моими благодеяниями. Я жаловал мелкие бенефиции, каноникаты и некоторые церковные должности. Что касается епископств и архиепископств, то они относились к ведению дона Родриго Кальдерона. Он распределял также судейские должности, командорство и вице-королевство, из чего можно заключить, что важные посты замещались столь же малодостойными личностями, как и мелкие, ибо на места, служившие предметом этой честной торговли, мы назначали далеко не самых искусных и беспорочных людей. Нам было известно, что мадридские насмешники издеваются над нами по этому поводу, Но мы, подобно скупцам, любовались видом собственного золота, забывая о гиканье толпы. И Сократ прав, называя невоздержанность и безумство неразлучными спутниками богатства. Оказавшись собственником 30 тысяч дукатов и предвидя возможность заработать, быть может, еще в 10 раз больше, я счел нужным изобразить из себя персону достойная называться наперстником первого министра поэтому я снял целый дом приказав мебилировать его пристойным образом и купил карету одного повытчика, который обзавелся таковую изщиванство и стремился избавиться от нее по совету своего булушника я данил кучера а также трех лакеев и считая справедливым повышать старых слуг пожаловал сипиона тройной честью сделав его одновременно своим камердинеом секретарем и управителем но я совершенно опьянел от тщеславия когда министр разрешил моим людям носить его ливрею. тут во мне угасли последние проблески рассудительности. Я стал не меньшим безумцем, чем ученики порция Латро, которые благодаря употреблению тминного настоя стали такими же бледными, как их учитель, и вообразили, что тем самым могут равняться с ним в учености. Я чуть было не возомнил себя родственником герцога Лермы. Мне хотелось прослыть таковым или хотя бы его побочным сыном, что весьма польстило бы моему самолюбию. Прибавьте к этому, что по примеру его светлости, державшей открытый стол, я тоже решил устраивать угощение. Для этой цели я поручил Сипиону сыскать искусного кухаря, и он раскопал мне такого, который, пожалуй, не уступал повару-римлянина Номентана, обжорной памяти, наполнив свой погреб изысканными винами и запасшись разной снедью, я начал принимать гостей. Каждый вечер у меня ужинало несколько человек из числа старших чиновников министерской канцелярии, гордо величавших себя статс-секретарями. Я подчевал их как следует, и они всегда уходили от меня подвыпившими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 и, судя по всем данным, пойду далеко, — отвечал я. — Поистине, сеньор де Сантильяно, я восхищаюсь вами, — заявил Фабрисио. Вы в состоянии справиться с любой должностью. Сколько талантов вы соединяете в себе! Словом говоря, языком наших притонов, вы обладаете универсальной отмычкой, то есть являетесь мастером на все руки. Во всяком случае, сеньор, — добавил он, —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 более удобоваримых. — Ты меня одолжишь, — отвечал я. — Полагаюсь в этом отношении на твой вкус. — И не раскаешься, — возразил Фабрисио. — Обещаю тебе людей, выдающихся, и на редкость интересно. Тотче же отправлюсь к одному лимонадчику, у которого они вскоре соберутся. Я сговорюсь с ними с утра, —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 Это еще самый рассудительный из всех, — отвечал Фабрисио.